Глава 17. Тайна кровной мести. Илос де Мор. Большую часть дня мы занимались подготовкой к утреннему выезду. Виола почти сразу затащила нас в оружейную для подборки нам обоим снаряжения. У Март тоже редко покидал клан. Специфика его работы не располагала к разъездам. Поэтому он тоже решил прибрахлиться. Он выбрал куртку с металлическими вставками наручни и специальную жилетку с множеством ножей для метания. Этим оружием он владел в совершенстве. Для меня тоже подобрали наручни. Но из всего предлагаемого выбора нательной защиты мне категорически ничего не нравилось. Кольчуги тяжеловаты, куртки сковывали движение. В общем, я встал в позу и капризничал. Возможно, что еще сказывался похмельный синдром. На мое удивление, Валькирия стойко переносила мое самодурство. Даже ни разу не пообещала с меня снять кожу. Но в итоге ее терпение кончилось. Она просто взяла на обоих их за шкирку и потащила к заведующему склада. Заведующим склада был самый настоящий гоблин. Чуть с зеленоватым оттенком кожи, низкорослой и с большим носом, больше похожим на клюв вороны. В клане он был в единственном экземпляре. Я его видел всего пару раз. Он был очень нелюдимым и необщительным. Про него говорили, что на службу его взял сам Лугат за неизвестно какую оказанную услугу. Позже я выяснил у самого бывшего лорда, что эта история случилась, когда Лугат еще не был лидером клана. Тогда всю семью гоблина вырезали люди. Но обстоятельства сложились так, что у Лугата был заказ на убийство именно этих разумных. Хотя с его слов «разумными» их было трудно назвать, так как это были самые настоящие убийцы, промышлявшие разбоем и грабежом, скрываясь в лесах от закона. И империя решила обратиться за помощью к вампирам, хоть и их услуги стоили ох как дорого. но дешевле было заплатить им, чем гонять по лесам военные подразделения для поимки обычных бандитов. Естественно, клыкастые вычислили их Лешку и всех вырезали, как свиней. Все это видел тогда еще молодой гоблин, так как сам планировал отомстить за семью. Но что он мог сделать против вооруженной банды? Только следить и ждать удобного момента. И опознав в Лугате лидера Мстителей, он раскрыл себя, припал на колени и обещал в знак благодарности всю жизнь отрабатывать за свершившееся правосудие. Лугат взял его в замок и не пожалел, так как у гоблина оказались способности профессионального хозяйственника и всю жизнь он трудился на складе оружия и других нужных бытовых вещей. Сейчас он уже был в пожилом возрасте, и в клане его звали Скупердяй. Он не обижался и даже гордился своим прозвищем. Виола подошла к решетке, за которой сидел гоблин, и попросила открыть комнату с оружием гномьей работы. Гоблин нажал какой-то рычаг, и отворилась одна из дверей, но предупредил шепелявым голосом, что вампирша знает правила, на что та лишь хмыкнула. Почему гоблин сидел за решеткой, я так и не понял, но когда зашел в гномью оружейку, то все посторонние мысли вылетели из головы. Это были действительно произведения искусства. Я сразу подобрал себе кольчугу, она была в два раза легче предыдущих, вязка мелкими кольцами и вообще смотрелась очень круто. Пока я занимался примеркой вместе с вампиршей, у Умарту приглянулся небольшой арбалет. Тоже очень изящной работы. И наверняка на порядок выше по параметрам нанесения урона, чем у стандартного экземпляра. Виола посмотрела с укуром на Умарта. Но тот опять изобразил взгляд побитой собаки да так мастерски, что даже Валькирия махнула рукой и сказала... что если он сможет вынести эту игрушку отсюда, то точно может считать ее своей собственностью. В чем заключалась проблема выноса вещей из этой комнаты, я понял, когда мы вышли к Гоблину. Дверь сама за нами со скрипом закрылась, как и все остальные, и даже та, которая вела на выход. «Фиола, ты фнаев правила!» «Или рафрифене лорда!» «Или плати монету, а так ни фиво вынофить не дам!» Вновь шепелявым голосом на общем наречии пробубнил гоблин. Как я понял, все двери блокировал именно он. «Слушай, Скупердяй, мы завтра отправляемся с Лугатом на задание. Потом у него спросишь, он даст разрешение на вынос этого снаряжения». Попыталась решить вопрос вампирша. «Ты, Уфиагенраф, так обманула меня, так в то? Или монету, или рафрифения?» — уперся тот. При этом Умарт стиснул арбалет еще сильнее, и я понял, что он его ни за что не отдаст. «Я тебе сейчас лицо обглодаю, хмырь болотный!» Начала заводиться Виола и попыталась схватить низкорослого гоблина. «Теперь я понял, почему он за решеткой. Видимо, каждый считает своим долгом отвалить ему порцию звездюлей. А шепеляют, наверное, потому что все зубы ему давно выбили». Валькирия выхватила оба клинка, хотя вряд ли бы ими дотянулось до него. И, увидев такое развитие событий, Умарт достал метательный нож. Для гоблина наверняка эта ситуация была не в новинку, и в его руках появились два похожих арбалета. Но в отличие от того, что держал вампир, они были заряжены. И навел их на обидчиков. Может, конечно, это у них тут и в порядке вещи, но надо было что-то предпринимать, пока не дошло до крови. — А ну, млядь, успокоились все! — заорал я. — март Хрен моржовый! Убери нож! — Виола, демона тебе в одно место! Угомонись! А ты убогий! Ну-ка быстро опустил свои стрелялки, а то глаз на жопу натяну! Все участники действия словили ступор, так и стояли с отвисшими челюстями. — Чёрты разявили! Прикройте, а то кишки застудите! Слышь, скупердей «Озвучь мне цену арбалета и кольчуги!» Приказным тоном раздал я команды. Гоблин, оценивающий, провел снизу доверху по мне взглядом, наверное, оценивая мою платежеспособность. «Кольфуга, три тыфи-фи-волотых. Арбалет полторы». И прищурился, видимо, ожидая, что у меня нет такой кругленькой суммы, и я начну торговаться или даже в драку полезу. «Умарт». — Вот ключи от моей комнаты, оставь арбалет здесь и перенеси мне мешок с монетами, который сегодня мне передал Лугат. Продолжил командовать я. — Виола, сходи с ним, пожалуйста, проследи, чтобы не потерял случайно. Видев, что оба опять открыли рты, чтобы возразить, я процедил сквозь зубы. — Делайте, как я сказал. Когда дверь открылась, и они удалились, я обратился к этому хитрожопому коммерсанту. — Слушай, Зеленый, давай заключим сделку. Сейчас я заплачу две с половиной тысячи. А в счет суммы, когда я вернусь с задания, я тебе выплавлю новые вставные зубы, причем золотые. Гоблин завис от такого предложения, но наверняка, если дело касалось выгоды, то умел быстро соображать. Ефли обманев... Скупердяй, я тебя хоть раз обманывал. Вот, естественно, замотал головой очевидному факту, потому что мы общались-то первый раз, И пока он не додумался до этой простой истины, я протянул руку через решетку, он машинально пожал мою ладонь, и я констатировал. Сделка. Минут через пять зашли вампиры. Было видно, что они запыхались. Видимо, боялись меня одного оставлять с гоблином. Только интересно, за кого они боялись больше, за меня или за зеленого. Закончив с расчетом, мы вышли на улицу, и меня сразу закидали вопросами. Илус. «Можно я потом тебе отдам свою часть денег? Сейчас у меня только есть часть суммы». Заверил меня довольный Умарт, разглядывая новую игрушку для лишения жизни. «И, кстати, а кто такой хрен-моржовый?» «Хрен-моржовый — это половой орган моржа. Это зверь, типа тюленя». «А тюлень — это зверь, типа маленького кита. В общем, не забивай голову». — пояснил я, видя в глазах вампира полное непонимание. — А деньги возвращать не надо, это подарок от фирмы. — А кто такой фирма? — Кумар, ты отстань. Считай это благодарность от меня за твое обучение. Вампир от переизбытка чувств чуть ли не обниматься полез. Я от него увернулся и спрятался за Валькирию. Она же начала меня отчитывать. — Илвус. Мы могли все это получить задарма. Зачем ты заплатил ему? И как ты договорился о такой скидке с этим скрягой? Виолочка, я уже взрослый мальчик, в состоянии многие вопросы решать сам, а не бежать к начальству с жалобами. А что деньги? Деньги на воз. Сегодня нет, а завтра воз. Забудь. Во взгляде Валькирия мелькнуло уважение, и это очень мне польстило. Ради таких моментов было не жалко золота. Как пришло, так и ушло. Потом мы отправились в конюшню. Вообще у каждого вампира была лошадь, закрепленная за ним. Они их воспитывали сами. И некоторые людские поселения на территории вампиров занимались их разведением, чтобы животные привыкали с детства к сущности клыкастых. Обычные кони из людских королевств шарахались от них, чуя темную суть хищника и убийцы. Мне подобрали более-менее смирную кобылку по кличке «Шепот». Как мне объяснили, кличка из-за ее умения передвигаться тихо даже по сушняку в лесу. Опыта верховой езды у меня не было, поэтому остаток дня Виола обучала меня этому искусству. Но в итоге сказала, что свой драгоценный зад я, конечно, отобью. Но с моей регенерацией это не страшно. Потом мы зашли к Лугату, он выдал нам три комплекта стандартных для таких вылазок амулетов, после чего Валькирия озвучила, что сегодняшнюю ночь я проведу в ее комнате. Услышав это, я попятился и уткнулся спиной в Умарта. Повернувшись, я увидел выражение его лица, как будто он прощался со мной. От этого стало еще страшнее. «Виола! А зачем такие крайности?» Потом же весь клан опять будет слухи распускать, а виноватым я останусь. Начал я придумывать отговорки. После всех ее издевательств над бедным мной, как женщину, я ее уже не воспринимал, и ночь в одной комнате с этой неадекватной вампиршей для меня звучала скорее как наказание. — Во-первых, ты сам слышал приказ лорда, чтобы я до выезда с тебя глаз не спускала. Начала приводить аргументы Валькирия. — Во-вторых, с ним... нула она пальцев в марта я тебя не оставлю. вы и так неплохо повеселились прошлую ночь, а то есть подозрение, что захотите обмыть вином новые игрушки и опять натворите дел. Судя по виноватому лицу у марта именно так он и планировал поступить. а в третьих, мне надо тебе еще объяснить предназначение всех амулетов, принцип их действий и способ активации. Привела самый весомый довод вампирша. «И последнее. Демонам под хвост слухи пусть думают, что хотят». «Ага. С каких это пор ты стала в точности выполнять приказы старших?» — огрызнулся я, но сам задумался о нетипичном поведении Виолы. Сейчас от нее действительно чувствовалась забота. Уж не материнские ли чувства у нее проснулись?» но решил, что делать выводы пока рано, и согласился с ее аргументами. Я отдал ключ от своей комнаты у Марту, чтобы он переночевал там, сам же он после нашей пьянки остался без своего угла. Вампир поблагодарил и пошел искать свои вымокшие вещи, а мы двинулись к Виоле. Уже в комнате она объяснила мне принцип работы всех амулетов. Заставила три раза повторить озвученное, и после ужина у нее же дала мне одну из подушек и сказала, что я со всем комфортом могу располагаться на полу. — Виола, а тебе не кажется, что это нечестно? Могла бы хоть идеяло запасную дать. Решил я возразить явной дискриминации. — Демоненок, ты будущий воин, а не избалованный мальчик-дворянчик. А жизнь воина — это часто лишение многих благ, в том числе и подушки. — сказала она, — отбирая у меня эту самую подушку. — И, кстати, не вздумай выходить отсюда. Я с просонья сначала проткну твою тушку, а потом буду разбираться в мелочах, — предупредила она, вынимая один из клинков и положив его рядом. — Ну, кто меня за язык тянул? — подумал я, устраиваясь на полу и пытаясь умостить поудобнее голову на локте. Утром из-за затекшего тела, проснувшись раньше, охраняющий от меня же самого персоны в виде одной жестокой вампирши, я почувствовал давление в мочевом пузыре, но, помню предупреждение, решил потерпеть. Когда же терпение закончилось, начал осторожно пытаться разбудить ее. «Виола!» «Виолочка!» «Проснись, милая!» И тут же ощутил острие клинка на своей щеке и замер. «Еще раз меня так назовешь? проткнул обе щеки насквозь». «Чего тебе?» — совсем не шутя пообещала Валькирия. «Чего-чего? Я писать хочу». По-детски озвучил я свою проблему. «Чего тебя, мерзкий демон? Иди уже, чтобы одна нога здесь, другая там». Кихикнув, пошутила она моей же шуточкой. Выходя, я пробурчал. Можно подумать, что девочки в туалет не ходят. На что в ответ получил рядом с моим ухом воткнутый метательный нож в косяк двери. Вернувшись, обнаружил Виолу уже переодетую и собиравшую необходимые вещи в дорогу. Выезд прошел буднично, все были собраны, во дворе разобрали уже оседланных лошадей, и ворота проехали, когда солнце только начало вставать. В наш состав включили, кроме тройки Голдоса, еще одну. Наглядно я их знал, но лично знаком не был. В дороге все были серьезны и сосредоточены. Впервые я видел вампиров такими. Это в замке они могут быть раздолбаями, когда начальство не видит. Сейчас они были готовы в любую секунду вступить в бой, и лишать жизни всех, кто вызовет хоть малейшее подозрение в недружелюбности к ним. Кроме меня, все были в балахонах поверх защиты, и когда солнце встало в зенит, тройки истинных, в том числе и у Март, накинули капюшоны. Видимо, долгое пребывание на лучах светило доставляло им дискомфорт. Бывшему лорду и вампирше это не грозило. Я представил, как мы смотримся со стороны, аж самому стало жутковато. Прямо девять всадников апокалипсиса. И один раздолбай, Илвус. Так мы двигались почти весь день. Нам попадались пару поселений, но в них заезжал лишь Лугат. Мы же ожидали на окраине. Задницу, как и обещала вампирша, я отбил уже в первые часы скачки. Во второй половине дня от скуки я решил поговорить с Лугатом. Получив момент, когда мы немного растянулись в цепь, и нас не услышат, я поравнялся с ним. «Лугат, у меня есть один вопрос, касающийся Виолы. Не прояснишь?» — в наглую спросил я. Лугат пожал плечами. «Спрашивай. Если смогу, отвечу». «Виола, когда вручала мне коленки случайно проговорилась про месть за родителей. Не расскажешь, что с ними случилось?» Лугат, услышав вопрос, посмотрел на меня прожигающим взглядом. Я вообще подумал, что он сейчас на меня бросится. Пару минут мы ехали молча, потом он сказал, чтобы я ехал за ним, предупредил остальных, что мы поедем чуть впереди, и рысцой оторвались от отряда. Когда мы сбросили темп движения, бывший лорд опять взял паузу, видимо, собирался с мыслями, и я его не торопил. «Эта история произошла уже около двадцати циклов назад, может, чуть меньше», — начал рассказ Лугат. «Из Империи поступил заказ на одну очень влиятельную особу из высшей знати. Заказ был от нынешней главы внутренней службы безопасности, то есть от самого Императора. В принципе, мы могли отказаться, но здесь деньги не играли никакой роли». Тут, как говорится, сегодня мы вам услугу, завтра вы нам. Устранить этого человека без следов, ведущих к нам, было очень непростой задачей. Большое количество денег обеспечивает охрану на должном уровне. В Империи есть разумные, занимающиеся предоставлением услуг безопасности на высокой профессиональной ступени. «Естественно, такую задачу не поручишь рядовым бойцам. И этим занял самый брат. Вообще, в нашей расе двое детей — это дар богов. Но нам помогал один артефакт. Почему-то именно на мою родовую линию он так положительно повлиял. С чем это связано, мы не знаем. Но это маленькое отступление. Так вот...» «При исполнении заказа что-то пошло не так. Всегда есть обстоятельства, которые предусмотреть невозможно. Ты их называешь, по-моему, форс-мажор. Ну, в общем, мой брат устроил там бойню, больше пяти десятков трупов, в том числе и жена объекта. Что доподлинно там произошло, мне неизвестно». Но факт в том, что один человек выжил, который впоследствии опознал в убийце вампира. И это был сын заказанного объекта. Мы не боги, и все предусмотреть не можем. Хотя и боги не всесильны. И вампир покосился на меня, наверное, ожидая моей реакции. ну я сделал морду кирпичом, мол, ничего не знаю, моя хата с краю. «Прошло время, и эта история стала забываться», — продолжил Лугат. «Мой брат поехал в Эрдоганию по делам клана и взял с собой жену, просто развеяться». Ночью с помощью магии их спеленали прямо в гостинице. Как выяснилось потом, брата пытали почти декаду. Его жену насиловали каждый день у него на глазах, а потом отрезали ей голову. «Трупы в ящиках прислали к нам в замок!» Бывший лорд снова замолчал, заново переживая чувство утраты, но, справившись с воспоминаниями, продолжил. «Если бы это убийство не было настолько циничным, возможно, не случилось бы того, что произошло дальше. Ко мне пришла Виола. поставила перед фактом, что клан не должен лезть в это дело». и она сама накажет убийц родителей». Я с ней согласился. Примерно через цикл после ее отъезда столица умылась кровью. Собрав информацию обо всех участниках тех событий, моя племянница приступила к мести. Она убивала всех, кто хоть как-то был причастен к той истории, даже косвенных свидетелей. Она прикончила даже хозяина той гостиницы и прислугу, которые знали о похищении ее родителей, но молчали и не сообщили властям. На всех трупах она вырезала наш герб клана, руну, обозначающую тьму, ну или ночь. Из теории ты должен знать, что при определенных условиях с помощью такой руны можно создать в отдельно взятом помещении кромешную тьму, даже при наличии дневного света». Позже ко мне обратился глава службы безопасности Империи и потребовал прекратить убийство. На тот момент было уже около сотни трупов. Но я знал, что Валькирию не остановить, и она была в своем праве кровной ровной мести. Поэтому пришлось даже пригрозить войной с Империей. В открытом бою мы, конечно, им не соперники, но при желании... Мы бы утопили людские города в крови. Конечной целью стал заказчик убийства моего брата и его жены. Тогда парень выжил, и полученное наследство не стесняло его в достижении этой цели. Вообще непонятно, на что он надеялся. Наверное, думал, что деньгами можно решить все проблемы, но рано или поздно мы бы пришли за ним». С него Виола сняла кожу, а ночью его труп вывесила на главных воротах столицы. После исполненной мести в ней как будто что-то сломалось. И, как ты знаешь, она уже давно не подпускает к себе мужчин. — Я не лезу к ней в душу. Все мы по-разному переживаем потерю близких. Закончила рассказ Лугат, и мы какое-то время ехали молча. Когда нас стали догонять остальные, вампир попросил. «Илвус, Клани, слухов про эту историю много, но правду знают единицы. Я бы попросил тебя не распространяться на эту тему». Я кивнул в знак согласия, да и не собирался ни с кем это обсуждать, это не моя тайна. На ночь мы остановились на небольшой полянке, вампиры выставили охранный периметр с помощью вырезки рун у корней деревьев и поделили ночное дежурство. Мне тоже филонить никто не дал, и мое дежурство с еще двумя бойцами из незнакомой мне тройки было под утро. Что меня очень поразило, так это то, что кашеварить ужин взялась Виола, ее характер никак не ассоциировался с домохозяйкой. Но было видно, что ей это не впервой. Поужинав довольно-таки вкусной кашей с мясом, дежурившие заступили на пост. Остальные разбрелись по полянке и занялись своими делами. Кто-то просто отдыхал, кто-то проверял снаряжение устранял недочеты. Я же, вспомнив такие вылазки на природу в своем родном мире, сидел и просто смотрел на огонь, палочкой ворочая и подкидывая обратно в костер, Выпавшие угольки. Неожиданно рядом плюхнулась Виола. Я ждал, что она начнет опять поучать меня, мол, то неправильно делал это, и дышать вообще надо реже. Но она молчала. Мы сидели и смотрели на пламя. Было что-то в этом волшебное. Внутреннее умиротворение. Я был благодарен ей за эти минуты молчания. Этого не объяснить словами, это нужно испытать. Эти мгновения навсегда остаются в памяти, как напоминание, что ты не зверь, ты человек. Но такие моменты, к сожалению, скоротечны. «Илл, можно я задам вопрос? Но ты только не отшучивайся и не ври. Если не хочешь отвечать, то просто так и скажи». Женской хитростью поставила она меня в безвыходную ситуацию. Тут как не вертись или правду говорить, или молчать, но и молчание ей о многом скажет. И, конечно же, даже имя сократило. Как и любой мужчина, я вздохнул и согласился. Задавай. «Кто ты, Ил?» И в нотках голоса прозвучала мольба. «У меня появилось желание все рассказать, но я справился с этой мимолетной слабостью». По сути, я обычный человек, просто просто я из другого мира. Возможно, когда-нибудь я тебе все расскажу, но не сейчас. Я сам еще не разобрался, кто я и какова моя роль в этой постановке. Я ожидал вереницу вопросов, но их не последовало. Виола облокотилась на меня и положила голову на плечо. Так мы и просидели. Время текло, но оно было неважно в тот момент. Может, прошли минуты, а может, часы. Потом она сказала, что пора спать и ушла. Я еще немного посидел и тоже лег, укутавшись в походное одеяло. Под утро меня разбудил сменщик. Я честно отработал свою вахту, но ночь прошла спокойно. Утром виолар разогрел остатки каши руной на котелке. Не разжигая костра и позавтракав, мы двинулись дальше. Этот день был похож полностью на предыдущий. Мы просто находились в движении. Кстати, утром я, не ощутив никакой боли в тазобедренном суставе, опять, через пару часов скачки, в полной мере прочувствовал все блага средневекового передвижения. Задница просто ныла. Только ближе к вечеру мы все-таки добрались до конечного пункта. Это был обычный поселок. в котором был всегда в наличии свободный двухэтажный дом для таких случайных гостей, как мы. Как я потом выяснил, такие бесплатные гостиницы были в каждой деревне, вампиры и неглупая раса, и лишний раз убедился в их консервативности и тяге к комфорту. Я просто завалился на кровать в комнате, которую мне предоставили, и отдыхал от этой безумной скачки. Примерно через час всех позвали вниз на ужин. Насытившись, Лугат, который сидел во главе стола, взял слово. «Я поговорил с местными. Ничего нового они мне не сообщили. И еще не факт, что это волколак. Хотя именно нападение в полную луну наводит на такие мысли. Завтра днем отдыхайте, до полнолуния еще дней пять». Но мы завтра, ближе к вечеру, подвигаемся в лес и переночуем там. Тут все равно бессмысленно сидеть. Потом он назначил дежурных на ночь, мало ли что. Но меня почему-то даже не рассмотрел как кандидатуру на ночной пост. А причину я понял утром. Только поднялось светило, как из постели меня выдернула виола. Как она попала в запертую комнату, осталась загадкой. она потащила меня на утреннюю разминку и вдоволь поиздевавшись над моей тушкой начала тренировку на мечах причем в связи с отсутствием тренировочных макетов действие происходило боевыми клинками а надеть кольчугу она не разрешила к обеду мое тело было похоже словно меня закинули в комнату забитую бешеными кошками все было в порезах и кровоточило хорошо хоть рубах уснял хотя штаны превратились в элегантные шорты. Причем бомжа. Хорошо запасные вампирша заставила взять. Наверняка заранее знала об участи этих. Во второй половине дня, оставив лошадей под присмотром местных жителей, мы выдвинулись в близлежащий лес. Я заранее запасся разными приправами и репчатым луком, который был и в этом мире. и, мечтая шашлыке, попросил Лугата, чтобы тот отправил кого-нибудь на охоту. Но он уперся и не хотел разделять отряд. Моё нытье не действовало, а потом вообще пообещал вставить мне кляп, чтобы я заткнулся. Но после моей угрозы, что я сам пойду охотиться, он пообещал, что на стоянке отправит одного из бойцов за свежим мясом. Перед сумерками мы остановились и начали обустраиваться на ночлег. Как и обещал бывший лорд, один из вампиров подстрелил трех зайцев, которых быстро распотрошил Умарт. Из зайчатины шашлык — это, конечно, не из свинины, но выбирать не приходилось. Я замариновал мясо, нарезал два десятка рогатинок, чтобы было на что положить шампура, роль которых исполняли обычные полоски стали, которые смог найти в деревне, и принялся заготовку шашлыка. Вампиры с интересом за мной наблюдали. Зная вкусовые пристрастия некоторых из них, я сделал часть чуть сыроватую, с кровью. Их я поднял выше, над углями, а часть — нормальной прожарки. Естественно, жареным мясом на костре их было не удивить, но способ готовки для них был в новинку. Ужин прошел на ура. Пришлось сделать еще подход к готовке и доделать остатки зайчатины. Вампиры скомячили все мясо, а если учесть, что ели в прикуску с продуктами, взятыми из деревни, то полноценный ужин не стали делать. За мои кулинарные способности меня освободили от ночного дежурства, чему я был только рад. И шашлык поел, и выспаться есть возможность. Когда я уже укладывался, рядом тихонечко присела Виола. Она, не глядя на меня, помолчала, а потом, упустив голову, виновато сказала. «Илл, прости меня за то, что хотела унизить тебя тогда в зале перед всем кланом. Я знаю, что ты мне в лесу жизнь дважды спас. Просто я... просто я... просто прости меня». Я впал в ступор. Такого я точно не ожидал. То, что женщину не надо пытаться понять, а просто принять ее нелогичные поступки, Это я еще в родном мире выяснил. Ви, присев рядом, осторожно начал я. Тебе не за что извиняться. Понимаешь, вся эта ситуация — это урок для нас обоих. Я был самонадеян и решил помогищить, при этом практически ничего не умея, за это чуть не потерял тебя слугатом. Ты решила, что непобедима в бою, хотя сама меня учила, что заведомо слабый противник, Побеждает более сильного, умело используя его слабые стороны. — Я сыграл на твоей самонадеянности и выиграл бой. Просто мы должны сделать выводы, и обид между нами не должно быть. Вампирша немного посидела с задумчивым видом, глядя в темноту, потом встала, потрепала мои волосы и с улыбкой сказала. — спидовой давай, демоненок. И гордо удалилась. Вот кто этих женщин поймет? В последнее время ее поведение очень изменилось. Есть над чем подумать. С этими мыслями я уснул. В следующий день мы просто шли по лесу. Иногда приходилось продвигаться чуть ли не с боем, по густым зарослям. По каким критериям Лугат выбирал направление, было известно лишь ему одному. А к обеду устроили привал. Мы с Умартом начали раскладывать съестные припасы, и к нам подошла и начала располагаться рядом тройка голдоса Слушай, демоненок! — раскладывая продукты, начал Голдес. — Мы тут подумали и решили, что все честно. Мы в курсе, что это ты подставил нас перед Валькирией. Но мы тоже виноваты, когда оставили тебя с ней наедине в той камере. Я вообще не думал, что ты живой оттуда выйдешь. «И на поединки всем досталось, так что мир!» Протягивая руку для пожатия, предложил он. Мы обменялись рукопожатием, и я подтвердил «Мир — мир! «Слушай, Илус!» — заговорщицки прошептал Голдос. «Так это правда или нет, что там в лесу ты лапал виолу? Говорят, что вы вообще там соокупились Я заржал, а вампир посмотрел на меня обиженным взглядом. Взрослые, разумные, а ведут себя, как дети малые. Просмеявшись, я решил их очередной раз проучить. «Слушайте, клыкастые, я-то могу и приврать в рассказе, так что давайте мы этот вопрос сразу Валькирии зададим». И, не дожидаясь, когда они мне заткнут рот, крикнул. «Виола, можно тебя попросить подойти к нам?» Она обернулась и молча двинулась в нашу сторону. На вампиров было жалко смотреть. Мне показалось, что они так усердно пытались изобразить из себя местный пейзаж или хотели казаться невидимыми, что даже уменьшились в размерах. В их взглядах читалось, «За что? За что ты так с нами?» Когда подошла Валькирия и спросила, чего мы хотели, я озвучил начало вопроса. А собравшиеся господа хотели поинтересоваться. Тут я взял паузу и боковым зрением заметил, что Март начал потихоньку отползать, а вампиры потихоньку потянулись к оружию, поэтому не стал обострять обстановку. «Господа интересуются, а ты правда из такого бездаря, как я, сможешь военность сделать?» Виола обвела всех хмурым взглядом и остановила его на мне. «Выражаясь твоими же шуточками, демоненок, то да, я сделаю из говна конфетку». но если вы еще раз отвлечете меня по всякой ерунде...» Тут она молниеносно выхватила клинок и кончик приставила к шее Голдоса. «То я вам всем языки поотрезаю, тебе тоже, демоненок, и приготовлю по твоему же вчерашнему рецепту». «Хороший шашлык получится, как раз одна порция. Всем все ясно». Все усиленно закивали головами в знак согласия, в том числе и я. А Умарт вообще зажал рот руками, видимо, таким образом хотел обезопасить свой язык. Когда Валькирия удалилась, вампиры минут пять приходили в себя. Потом, поняв и оценив шутку, Голда схлопнул меня по плечу и сказал ты молодец! Не хотел бы я быть твоим врагом!» Подкрепившись, мы двинулись дальше. В какой-то момент у меня появилось внутреннее беспокойство — Я никак не мог понять, в чем дело. Ближе к вечеру смог объяснить это чувство, как будто мой затылок просматривает через оптику снайперской винтовки, на здешний манер через прицел арбалета. Это внутреннее наитие осталось еще с армией родного мира. Я старался незаметно оглядываться. Пытался разными способами вызвать способность демона, как тогда в камере... Контролировать окружающее пространство без зрения, но тщетно. И те же вампиры с их врожденной чуйкой на опасность вели себя спокойно. Мы остановились на ночлег. За ужин снова взялась Виола. Тройку Голдоса отправили устанавливать охранный периметр. Моё же чувство беспокойства все больше нарастало. Уже начало смеркаться, и я решил посоветоваться с слугатам. Он был недалеко и копался в своем вещмешке. Я присел рядом на корточки Лугат, что-то не так. Я чувствую опасность. Он взглянул на меня и, не дав договорить, приказал... Не попросил, а именно приказал. — Сейчас же активируй амулет защиты от магических атак. Спокойным шагом, делая вид, что идешь по нужде. «Предупреди Голдоса, пусть все будут готовы к бою. Он своим даст знак на расстоянии. Я предупрежу остальных». Я активировал одноразовый амулет и, сломав его, начал подниматься. Но вампир придержал меня и попросил. «Илвус, пожалуйста, не лезь на рожон. Если ты чувствуешь опасность, значит, так и есть. В случае боя держись меня или Виолы». «Все, иди». Я как можно естественней пошел в сторону Голдеса, размышляя, не зря ли панику поднял. Амулета уже будет не вернуть. Вампира скрывали деревья. Увидев его, я хотел тихонько его позвать, но тут сыграла роль случайность. Уж не знаю, как это назвать. «Удача». или это то самое везение, о котором предупреждал регат, который я унаследовал от него, но факт в том, что я споткнулся об обычную корягу и, падая, услышал свист над головой и глухой стук. Лежа, задрав голову, я увидел в стволе арбалетный болт. Стреляли, судя по всему, в район груди. Я хотел крикнуть и предупредить вампира, но увидел его сидящему дерево, В глазнице торчал такой же металлический снаряд, которым только что чуть меня не подстрелили. «Этот не жилец», — подумал я, — «все эти мысли проскочили вдоль секунды». Прыгнув за дерево, наконец осознав опасность и уловив мои эмоции, проснулся демон и тут же вынырнул из глубины подсознания. Из кустов начали выскакивать какие-то тени. И тут началась свалка.